Глава 14. Лотерея. 2021 год. Сибирский. И всё-таки ехать за билетами лотереи пришлось северскому Саламону. Сергей решил, что покупать должен человек с документами, к тому же ему могли элементарно не продать. Уж больно молодо он выглядел. В 7:00 утра Сергей Петрович сел в машину и покатил на другой конец города, в торговый центр Вулкан. Именно там, на первом этаже, расположился невзрачный лоток распространителей лотереи. Насколько он помнил, выигравшая девушка утверждала, что именно там она по наитию купила стопку билетов и очень удивилась, что один из них сорвал джекпот. В принципе, задание предстояло простое: зайти в торговый центр, как только его откроют, и купить все билеты, имеющиеся в наличии. Но несмотря на кажущуюся простоту, лежащие на руле руки предательски дрожали. Почему-то казалось, что он собирается коварно грабануть незнакомую девушку. Подъехав к торговому в Сигерске, действовал, как оговаривали с серым. Припарковал машину на самой дальней стоянке, телефон и все документы оставил в ней. Затем за чем-то внимательно оглядел пустую парковку и направился к центральному входу. Так как приехал раньше, пришлось полчаса ждать открытия. За это время он страшно изнервничался. К тому же, сколько ни вертел головой, но так и не увидел напарника, обещавшего на всякий случай прикрывать. Стеклянные двери наконец распахнулись, и внутрь прошли два десятка первых посети Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Подойдя к Екатерине Молотку, Сивский посмотрел на девушку в жилетке с логотипом Молото, расставляющую картонные баннеры с рекламой. Увидев раннего покупателя, она криво улыбнулась и неспешно продолжила своё занятие. Больше страждущих купить билеты не наблюдалось. Так что северский спокойно ждал, когда она соизволит подойти. Через пару минут барышня наконец закончила и неохотя поинтересовалась: "Вы что-то хотели?" При этом она с сожалением посмотрела в сторону открывающейся по соседству кофейни и невольно сглотнула слюну. "Да, хочу купить билеты Московской денежной". Девушка открыла выдвижной ящик и достала стопку билетов. Затем развернула их и веером и предложила: "Пожалуйста, выбирайте". Северский уловил её сонный взгляд, и внезапно ему стало стыдно. "А ещё есть?" спросил он и почувствовал, как покраснели щёки под медицинской маской, а капельки пота покрыли лоб. "Есть. Сколько вам надо?" "Все. Прямо все?" удивлённо поинтересовалась она. "Мне вчера вечером привезли 400 билетов нового тиража. Будете брать?" Я возьму всё, уверенно подтвердил Сиверский и вытер пот со лба. Ну, тогда с вас 80.000. Он достал из внутреннего кармана пачку разнокалиберных купюр и отчитал нужную сумму. Вчера Серый заставил снять с карточки все остатки денег, начисленных после увольнения. Кроме этого, он добавил свою десятку. Общая сумма составляла 127.000. И, если честно, Сергиевский очень боялся, что билетов окажется больше шести сотен. Он стоял и обливаясь потом, смотрел, как каждый билет проходит через сканер небольшого кассового аппарата, а следом оттуда выезжает длинный чек. Девушка прикалывала эти чеки степлером к билетам и складывала их в стопку перед красным, как рак, сергиевским. Когда больше половины билетов перекочевали во внутренний карман ветровки, сзади послышался быстрый цокот каблучков. И раздражённый девичий голос задал вопрос. Девушка, а можно мне московскую денежную? Северский обернулся и увидел ту, кого не ожидал. Рядом стояла та самая победительница, дававшая интервью в будущем. Учёному стало стыдно, и он отвернулся. Всю московскую забирает мужчина. Могу предложить золотой бочонок, автомобильную или жилищную. После ответа Северский почувствовал, как в затылок упёрся нехороший взгляд. Но поворачиваться не стал, а вместо этого посмотрел в глаза кассирше. "А можно побыстрее", поторопил он её. Давление чужого взгляда исчезло. Послышался удаляющийся отсок от каблучков, и по спине заструился холодный пот. Минут через 10 процедура регистрации билетов закончилась, и напоследок кассирша предупредила, что нужно обязательно сохранять чеки. Мокрый от пота Северский выбрался из торгового центра и быстро направился в сторону стоянки, при этом клеймя себя последними словами за то, что послушался Серва и не оставил машину рядом со входом. Самого помощничка, как он не высматривал, так и нигде не заметил. До автомобиля оставалось метров 100, когда совсем рядом раздался визг тормозов. Обернувшись, Серский успел увидеть две стремительно приближающиеся фигуры. В следующий миг раздался резкий треск, и тело пронзил мощный разряд. превращая его в безвольную куклу. Очнувшись от тряски, он увидел тусклую лампочку подсветки и осознал, что лежит в просторном багажнике. Руки и ноги скрепляли затянутые пластиковые хомуты, а рот закрывал скотч, обмотанный в несколько витков вокруг головы. "Ну что, купили биретики?" спросил он у себя и почувствовал боль в затылке. Похоже, после удара шокером ему крепко вломили. связали и теперь куда-то везут. Неужели кроме нас с сером имеются ещё попаданцев в прошлое? Ведь только огни могли знать, где покупать выигрышный лотерейный билет. Это первая мысль, пришедшая в голову учёному. Потом сознание принялось выстраивать цепочки догадок с контрвременной войной разных стран и хронопарадоксами, существовавшими лишь в теории. А ветер рассказывал, что его тоже пытались похитить иностранцы. Ворох мыслей заполонил голову Северского, едва не вогнав в панику. Через полчаса машина остановилась и багажник открылся. В глаза ударил солнечный свет, заставивший зажмуриться. "Этого барана к бассейну", зло приказал мужской голос с ярко выраженным кавказским акцентом. Северского достали словно мешок, поволокли по брусчатке, при этом его пару раз поднули по ногам, видимо, демонстрируя серьёзность намерений. Затем он пересчитал пятой точкой ступеньки и оказался сидящим на пластиковом стуле. В нос ударил едкий запах хлорки. На стене напротив раскинуло руки длинноволосое дево, влезающая из пасти морского чудовища в свою очередь пытающегося опутать её щупальцами. Под мозаикой на десятки метров развернулась водная гладь. Судя по антуражу, крытый бассейн был явно не из дешёвых. Один из суровых конвоиров удалился. А второй остался охранять. И теперь Северский смог его украдкойсмотреть. Коренастый, костюм новый, но недорогой. Судя по овалу лица и короткой бороде, кавказец. Северский до сих пор не понимал, что происходит, но внезапно осознал, что теперь ему точно никто не поможет и придётся пытаться хоть как-то договариваться. Внезапно из раскрытых дверей послышались истеричные женские выкрики, заставившие прислушаться. Ну, Асланчик, я же не виновата, что этот гад в лес передо мной. Марина, я твой род топтал. Ты совсем дура. Я тебе 3 дня вдалбливал, чтобы ты была первой у лотерейного лотка. Зачем я тебе временный пропуск работника вулкана делал? Асланчик, ну прости, но ты же сам виноват. Я из-за тебя чуть-чуть проспала, а утром даже не накрасилась, и сразу полетела туда. Ты не проспала, ты мне чуть 700 миллионов не просрала. Если отец узнает, я знаю, что с тобой сделаю. Я же сразу позвонила ребятам, и они успели вырубить этого доноска. Ладно, наши дела остаются в силе. Иди наверх и знай, что я тебя сегодня сильно накажу. А пока пойду этого фуфила расспрошу, надо узнать, кто нас слил. В поле зрения сиверского ворвался молодой мужчина в дорогом костюме, тоже кавказец. В руках он держал толстую стопку лотерейных билетов и длинную дубинку с двумя шипами на конце. Кинув билеты на стеклянный столик, он помахал кончиком дубинки перед носом Сергея, и между серебристыми шипами проскочил электрический разряд. "Бэк, размотай мой ебальник, сейчас с ним разговваривать буду". Перед глазами промелькнул изогнутый нож, разрезавший серебристый скотч. Его остатки грубо содрали Исиевский наконец-то смог глубоко вздохнуть. Но уже через мгновение прилетел сильный пинок ноги в грудь, опрокинувший его вместе со стулом и напрочь выбивший только набранный воздух. Затем его подняли и усадили обратно. "Эй ты, баран, отвечай, кто тебя послал покупать билеты?" пророкотал разъяренный кавказец, судя по голосу, именно его девушка называла Аслана. Я не понимаю, пробил Северский и тут же получил мощную пощёчину. Щека загорелась, а язык почувствовал привкус крови. Эй, ты что, не понял? Отвечай, кто послал? Я для себя покупал. Новая пощёчина раскрасила щёку алым. С другой стороны. Бек, ты слышал? Он для себя аккупо покупал. Дай мне пистолет. Стоявший рядом послушным протянул Аслану ПМ. Послышался щелчок, и холодное дуло упёрлось в лоб. Слушай сюда, баран, если не будешь говорить, сначала я тебе прострелю уши, чтобы лучше слышал, а потом яйца и тупую башку. Гневно пообещал Аслан и совершенно неожиданно выстрелил над головой. По ушам ударила тепловая волна, в голове зазвенело, нос наполнился едким запахом жжёного пороха. После такой угрозы Северский и рад бы хоть что-то сказать, Но к шее прикоснулись острые контакты, и тело пронзил разряд тока, скинувший со стула. Кавказец что-то проорал и пнул по рёбрам. Следом новый разряд тока ударил в область затылка, и тьма приняла сознание северского в свои объятия. Серый чёрный внедорожник свернул и помчался вдоль высоченного забора. Серый чуть питермозил угнаную на конуне ладу приору, и немного подождав, завернул следом. То, что происходило, ему не нравилось, но отставать от увозивший Петровичем машины он не собирался, отлично понимая, что если упустит похитителей, то вполне возможно никогда не увидит напарника. И всё-таки вмешаться возле торгового он не успел. Эх, ну почувствовал же опасность, когда увидел выбежавшую из вулкана девушку, кричавшую на кого-то по телефону, но подумал, что Петрович проскочит И он встретит его возле машины. Однако тот не проскочил. Серый видел двух кавказцев, выбеживших из внедорожника, затем наблюдал, как Петровича пакуют, но в тот момент остановил себя, понимая, что лучше их перехватить где-то ещё. И вот теперь ему казалось, что эта идея была хреновой. Чёрный крузак пересек МКАД и уже час упорно катил мимо многочисленных групп частных домов. Куда похитители конкретно направляются, Серый понять так и не смог. Ещё пара поворотов, и внедорожник выехал на прямую, как стрела дорогу, ведущую к пропускному пункту коттеджного посёлка. Машина подкатила к шлагбауму, и её почти сразу пропустили. А мне туда нельзя, прошептал Серый и отвернул на грунтовку, идущую вдоль пятиметрового забора, по верху которого тянулась ряды колючей проволоки. Он знал, Что даже подъезжать к КПП посёлка не вариант. Охранники увидят за рулём дешёвой машины подростка и могут не только не пустить, но и вызвать полицию. А если те пробьют ржавые номера, то кажется, что они сняты со старого москвича, давно брошившего в асфальт на окраине Люберец. А вот увидеть, куда Петровича везут, обязательно нужно. Проехав 1,5 км, серый остановился и полез на высокую сосну. Ему повезло. Чёрный внедорожник промелькнул между ажурными заборами и через минуту подкатил к трёхэтажному дому, смахивающему на ядерную смесь старинного замка с горным шале. Минут через 10 он уже был на углу посёлка, где из-за забора виднелись черепичная крыша нужного домика. А дальше дело техники. Помня, что боевых протезов, имплантов и синтетических волокон в мышцах больше нет, Серый аккуратно забрался на забор и глянул на камеру слежения. Сигнал о том, что она включена, пришёл сразу. Как это у него получалось, он так и не выяснил, но охотно пользовался открывшимся даром. Эх, если бы Альфа сейчас его видела с целыми руками и ногами. Воспоминания о боевой подруге, как всегда, пришли не вовремя. Сердце защемило Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухи. Книгоухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. За полгода до прыжка в прошлое она узнала, что её названный отец пропал и сорвался в Приамурье на его поиски. Он хотел отправиться за ней, но руководство подполья не пустило, и его даже какое-то время продержали в подземном бункере. Персерый понимал почему. А когда он сидел в бетонной коробке, по каналам связи пришла весть, что партизанский отряд, с которым контактировала Альфа, накрыл десант японцев. Сначала ему однозначно сообщили, что все погибли, но потом уточнили, что кто-то смог уйти. Серый не знал, живали Альфа в 2045 году. Он просто верил, что она жива. Спрыгнув на дорожку, диверсант проскочил между рядами декоративного можжевельника и огляделся. На небольшой стоянке разместились несколько автомобилей, достаточно дорогих моделей. Рядом стоял серьёзного вида кавказец вcivilном костюме и вертя в пальцах электронный ключ автомобиля, смотрел на кованные ворота. Судя по стойке и сломанным ушам, скорее всего, бывший борец. Это тебе не три студента, легко не справится. А оружие, кроме молотка и поченького ножа, у Серова с собой не имелось. Ну, значит, будем действовать тем, что имеем. И наплевать на камеры. Без Петровича я всё равно не уйду, подумал Серый, покрепче перехватил молоток и выскользнул из тени. Северский с опросом у Аслана не задалось. Северский и рад был бы ему хоть на один вопрос ответить. Но каждый раз после очередного получал удар шокером или ногой по рёбрам. Похоже, Аслан или не хотел получать ответы, либо вошёл в раж. Говори, баран, кто тебя послал? Заур или мой брат? След за серией вопросов последовал новый удар шокером. Тело выгнулось дугой, и сознание ненадолго померкло. При глазами промелькнули лица жены и детей. За окнами его московской квартиры Нас адно выло сирена воздушной тревоги. Они метались по комнатам в панике, собирая вещи. "Пап, а можно приставку взять?" спросил младший Юрка и указал на пирамидку, переливающуюся всеми цветами радуги. Познь ребёнок и от этого самый любимый. Ах, если бы Серёги тогда знал, что им не хватит всего 10 секунд, чтобы уйти из-под облака боевой химии, а их дом останется совершенно целым и не попадёт ни под бомбёжку. ни под химическую атаку. Если бы они остались в квартире, то все были бы живы. Он снова открыл глаза, увидел ряд пробежавшую по глади воды и скорчился от нового удара по рёбрам. Из разбитых губ сочилась кровь, а горло так пересохло, что теперь пришедшая пару ударов назад идея попить прямо из бассейна казалась не такой уж и дикой. Бэк, дай кинжал пара барану горло резать. После этих слов Сержскому стало обидно. Так много преодолеть, чтобы попасть в прошлое, иметь грандиозные планы на изменение будущего, наконец решиться хоть что-то сделать и погибнуть вот так глупо, попав в руки психонувшего идиота. Рядом гулко топнул ботинок, и Сергей Петрович мысленно приготовился к новому удару. Затем послышался глухой стук, и в бассейн упало тело. залив поднявшееся волной лицо. Затем кто-то принялся разрезать путы, а когда вода стекла с глаз, в мутном пятне проявилось лицо серого. Петрович, ты что разлёкся? Нам валить пора, сказал он, подчёркнуто спокойно, помог подняться и принялся обыскивать охранника, лежавшего на кафиле. При этом Серый совсем не обращал внимания на то, что тот хрипит и выгибается, пытаясь дотянуться до рукоятки ножа. в огненного спину. Затем Серый схватился со стола пистолет и начал сгребать билеты. "Не бери", проблеял Северский, глядя на тело Аслана, слабенько трепыхавшегося в бассейне. Вокруг разбитой головы того медленно расплывалось красное облако. "Почему?" Серый замер и посмотрел в глаза учёного. Они точно знали, что там есть выигрышный, видимо, какая-то махинация с участием учредителей. "Ясно". Попытаемся получить бабки, и нам конец. Северский кивнул, я ощупал бок. Дышать стало труднее. Правая сторона сильно болела. Видимо, одно или два ребра повреждены. Пара передних зубов шатались, а под глазом набухал крупный кровоподтёк. Если бы он не помнил, как чувствовал себя перед квантовым переносом, то наверняка бы скис. А так молодое тело не подвело. Услышав, как чирикнула зажигалка, Сиверский обернулся и увидел пылающую кучу лотерейных билетов. "Серый, зачем?" воскликнул он в сердцах и едва не схватился за голову. "Они хер людей дурить. Некоторые покупают лотерейки на последние, ожидая, что бабки упадут с неба, а эти суки решили взять тройной навар". Затем Серый направил пистолет на Аслана, уцепившегося за край бассейна. Сиверский хотел сказать, чтобы он не стрелял. Но внезапно увидел, что из раскрытого дверного проёма появился оружейный ствол. Сзади, среагировав на его крик, Серый резко развернулся и пули сместился к двери. Его рука схватила и задрала ствол вверх. Оглушительно бабахнуло, и в ушах снова зазвенело. Сноп картечи ударив в потолок, расписные под облака с гипсовыми ангелочками, в оду посыпалась позолоченная лепнина. Серый рванул ружьё на себя. И из проёма вывалилась вцепившаяся в него девица. Увидев пылающие билеты и плавающего ослана, она громко завизжала, но в следующий миг получила рукоятью пистолета в нос и завалилась навзничь. "Надень маску, мы уходим", обыденно сказал серый, словно ломает нос девицам каждый день. Затем он сунул северскому одноразовую маску и переступил девушку. Вот хватив помповое ружьё, парнишка направился к лестнице, ведущей во двор дома. Сергей Петрович не заставил себя ждать и захрамал следом. На выходе лежал ещё один кавказец с разбитой головой. Проходя мимо, Серый влепил ему молотком по колену, и тот застонал. Солнце ударило в глаза северского, и голова закружилась. По вискам начал мерно бить метрономом пульс. Как в тумане он сел в Лендкрузер. и почувствовал, как кто-то рванулся с места, едва не зацепив отъезжающие ворота. Внедорожник пролетел по улице коттеджного посёлка, завернул несколько раз и, не сбавляя темп, снёс хлипкую перекладину шлагбаума. Минучерез 5 они пересели в серебристую Ладу Приору и понеслись по просёлку, уходя подальше от места преступления. Ты хотел их добить? спросил Северский, когда голова чуть прояснилась. Контроль Односложно ответил серый и тут же добавил: "Меньше свидетелей диверсии, дольше живёт диверсант. А коленка того, что на улице, это зачем?" Он начал приходить в себя. А с разбитой коленной чашечкой особо не побегаешь. "Ясно", буркнул Северский. "Что тебе ясно, Петрович? Или ты их пожалел?" "Нет, не пожалел. Просто не хочу просто так убивать. Я видел, как ты посмотрел Из-за этого не стал никого мочить, хотя и следовало. А охранник с ножом в спине. Не сы, Петрович, я знаю, куда бить. Если эти дятлы довезут его в больничку и сами не станут доставать лезвия, то парень выживет и даже не станет инвалидом. Как-то странно, тихо проговорил Сиверский. Мы пришли спасать людей, а вместо этого пытаемся их убить. Если надо убить нескольких, чтобы спасти всех остальных, я буду убивать. грубо сказал серый и зыркнув в сторону Сергея Петровича Ты не смотри, что я такой мелкий. Кадет Волков давно умер. Я уже не тот пацан, с которым ты когда-то кровью делился. После пробуждения в 37 я окончил диверсионное училище. Кое-кто уже тогда догадывался, что намечается что-то нехорошее и пытался подготовить как можно больше модифицированных. Это не помогло. Ну, кому как. Ты знаешь, сколько шла война? Неожиданно спросил серый, не отрывая взгляд с дороги: "30 дней. Врехня. 98 сутки после начала вторжения взрыв тактического ядерного заряда рядом со Сталинградом. Даже в тот день шли бои. Я знаю, я там был. Прорыв в Северске узнал намного позже, когда вышел из госпиталя и вместо своих похоронил остатки вещей, найденных в давно разграбленной машине." Тогда все мировые СМИ трубили про ужасных русских террористов, не желающих демократических реформ и за этого совершивших страшные злодеяния. Что будем делать, спросил Сергиевский, желая отклониться от скользкой темы. Петрович, что скажешь, то и будем делать? Я этого времени не помню, так как лежал в стазис-капсуле. Если ты, конечно, этого не забыл. Так что давай, думай, профессор, а я помогу, чем смогу. Слотереи нехорошо получилось. Я как чувствовал, что влезем в какой-то блудняк. Учредители, суки. Мне непонятно. Они же хорошо зарабатывают. Петрович, вот ты наивный. Некоторые не могут удержаться, если захотят сорвать куш, пойдут на всё. Рассказать тебе историю про то, как один зам губернатора, оставшись при власти после полной победы альянса, продавал еду со складов госрезерва своим же гражданам. сказал серый и зловеще ощерился. Правда наваривался он недолго, подполье его быстро ликвидировало. И таких историй куча. Где-то бывшие МЧСники вдруг начинали подминать под себя целые области, объявляя себя новыми столбовыми дворянами. А где-то и вовсе происходило такое, про что даже мне вспоминать неохота. Да уж, без власти ведёт к деградации, проговорил Северский. Почему же без власти Как раз властей и всех мастей на территории бывшей РСФСР осталось дохера и больше. Правда, каждый бугор начал грести под себя. А оккупанты, как они смотрят на всё это? Поинтересовался Северский. Ведь что творится за территорией Московской республики, он знал только из слухов. А им-то что? Им принцип разделяй и властвуй. Альянс поощряет самоопределение любых ненужных им территорий. Условие одно: полное подчинение военным комендатурам уничтожение подполья в зоне влияния и невмешательство в дела западных корпораций захвативших всё самое лакомое дальше они ехали молча каждый думал о своём за час с небольшим их никто так и не остановил на стоянке хапнувший пополной сиверский пересел в свой старенький فولксваген гольф и поехал домой заลิзать раны глава 15 вторая волна 2045 год. Шилов. Второе землетрясение за несколько дней. Да что это, собственно, происходит? Это же Москва. Шилов поставил машину на стоянку, нашёл глазами своё окно и убедился, что Наталья не спит. В коридоре горел свет, окунувший кухню в таинственный полумрак. Внезапно в проёме кто-то проблекнул и выкинул искрящий окурок в форточку. Шилов успел различить мужской силуэт и замер. Рука инстинктивно обхватила рукоять ТТ. Затем Опер быстро посмотрел по сторонам, ожидая увидеть кого-то крадущего. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не обнаружив ничего подозрительного, он несколько раз пересчитал этажи и убедился, что ему не показалось. За пару часов его отсутствия в квартире появился некто посторонний. Нехорошие мысли побежали бешеным хороводом. Неужели я где-то просчитался и слишком понадеялся на Авось? Или это кто-то слишком торопится и решил поскорее убрать пронырливого Опера с игровой доски? Но кто? Красновцы с силом? Эти навряд ли. Сейчас они должны сидеть смиренно, по крайней мере, до тех пор, пока всё не уляжется. А может это Мирзаев? Кто-то из татарчад мог прийти в себя и рассказать про фонящие радиацией танки жадному генералу. Эх, жаль, не успел подготовить пути отхода. Придётся импровизировать и действовать напролом. Ну ничего, можно попытаться воспользоваться новым жетоном инспектора, авось прокатит. Идти или не идти наверх такой вопрос Перелыловым не стоял. Добравшись до подъезда, он приложил палец к сенсору И магнитный замок послушно щёлкнул. Заглянув внутрь, он ничего подозрительного не заметил, значит, ждут в квартире. Понимая, что, скорее всего, придётся действовать против полицейских, облачённых в бронежилеты и частично бронированные бушлаты, Шилов поменял магазин ТТ с пустотелыми пулями на бронебойные. Затем уже привычно надел кастет на левую руку и, проигнорировав лифт, медленно побрёл по лестнице. На четвёртом заметил первую странность. Резиновый коврик, недавно купленный Наташей, лежал перед дверью соседа внизу. Здесь жил гадкий тип, один из дружинников, приписанных ФВБК гражданской администрации сектора. Шилов считал дружинников бесполезными кусками дерьма, способными лишь швыбать с подвыпивших работяг деньги в метрополитене, щемить людей за советскую и российскую символику и гонять бабок, торгующих всякой мелочью. Он не понимал, по какому принципу ФБК их набирают. Ибо ни одного нормального мужика в их среде ни разу не встречал. Вот и здесь жил точно такой же. С утра он шлялся по городу в группе себе подобных, а вечером, после наступления комендантского часа, прятался в квартирку, обычно проводя время воднимку с бутылкой водки. А что делать? Таких, как он, не любит никто. И получить в подворотне за точку под ребро для дружинников делоплёвая Именно из-за таких жильцов их многоэтажку и меновали крысятником. Конечно, новую полицию тоже не особо любили, но не так люяна и ко всему прочему откровенно побаивались. Забравшись на пятый, Шилов первым делом заклеил жвачкой дверной глазок, а затем удивлённо уставился на дверь, ибо куда-то подевались цифры, обозначавшие номер квартиры. Не останавливаясь, он поднялся до девятого Ты убедился, что никто не поджидает сверху. Снова спустившись, замер возле железной двери и прислушался. До ушей донеслось глухое бурчание головизора. Нетерпеливое беспокойство вскоре взяло верх, и он потянул из кармана связку ключей. Нужный легко вошёл в личинку. Когда шилов начал его проворачивать, то понял, что замок открыт. Неужели чужаки закрыли дверь на задвижку? Но зачем? Шихов проверить, он нащупал ключ от верхнего замка, которым обычно не пользовались, и вставил его. На этот раз ключ послушно провернулся 3 раза. Дверь приоткрылась, и в нос ударил запах курева. Курить в квартире Наташе не позволяла никому. Так что там точно находились чужаки. Сердце Опера бешено застучало. Заглянув внутрь, Шихов увидел, что в коридоре никого нет. Свет не горел. И только из детской пробивались пляшущие кляксы отбрасываемые работающим головизором. Заглянув внутрь, он быстро заглянул на кухню и удивился творящемуся бедламу. Шкафы были распахнуты, на полу грудами стояли банки и бутылки, стол захламляла посуда. Видимо, проводили обыск, подумал Шилов и побрёл дальше. На ходу мимо лётных посмотрел пустой зал, оказавшийся заваленными кучами вывернутого из шкафов барахла. Он сотни раз был на местах преступления и невольно представил, что может увидеть в остальных комнатах. Нарисованные сознанием ужасные образы промелькнули перед глазами. Руки предательски задрожали, а лихорадочно бьющееся сердце взвинтило и так сумасшедший темп. Сжав зубы, Шилов выбил ногой хлипкую дверь и ворвался внутрь детской. Навстречу поднялся здоровый мужик в махровом халате нагола тело. Но тут же получил берцем прямо в живот. Выкрикнув что-то матное, он полетел вместе с перевёрнутым креслом. Затем откатился и продолжая громко ругаться, потянулся к шкафу. Непонятно откуда здесь взявшемуся, Шилов его опередил. Сел сверху и рубанул чужака костятом в ухо. Бля, сука! Какого хера? Новая порция мата вырвалась из глотки лежащего. Шилов снова зарядил поху, при этом стараясь краем глаза наблюдать за дверным проёмом. Только сейчас до него дошло, что он на нервяке поспешил и не проверил третью комнату, в которой обычно обитал старший сын. Чужак попытался взбрыкнуть, и Шилов ударил рукоятью пистолета по руке, опять потянувшейся к шкафу. Мужик громко взгвизгнул от боли. Где они? выкрикнул Шилов. Кто, сука? Что тебе надо? Какой хера? Новый удар в ухо прервал поток брани. Я ещё раз спрошу, если ты тварь не ответишь, то пинай на себя. Где они? Бля, я не знаю, о чём ты! вполне натурально взмолился прижатый к полу, при этом пытаясь прикрыть рукой рассечённое ухо. Я тебя предупреждал. Новый удар костятом пришёлся по руке. вызвав новую порцию скулящих проклятий. Где они, сука, взревел Шилов и силой вздавил дуло ТТ в висок мужика. Гластово максимально скосился. Внезапно он зарыдал, размазывая сопли и кровь носом по полу. Там, под шкафом, разбитая рука указала под шкаф. Что под шкафом? зверие прорычал Шилов и в полную силу ударил кастетом по вытянутой руке. Противно хрустнуло. Мужик заголосил, будто перебивая сам себя. Там таблетки, амфетамин, 340 штук, по 1,5 г. Ещё какая-то синтетика, два пакетика и мефедрон, целый брикет. Но это не моё. Мы стояли в оцеплении во время рейда военной полиции. Дилер выкинул в окно, как только началось облаво, а я подобрал и спрятал. Он перечислил граммовки различных наркоты, а шилов внезапно замер. так как наконец узнал голос. Грубо развернув окровавленную рожу к себе, он понял, что лицо зрел её почти ежедневно лежащий оказался тем самым дружинником с четвёртого. Сосед снизу тоже его узнал и оскалился. "Шылов, сука! Это ты, грёбаный мусор!" начал он, но тут же получил короткий удар в челюсть и обмяк. Внезапно в коридоре загорелся свет. Послышались быстрые шаги. Шилов развернулся и направил ствол на дверной проём, оставшийся без выбитой двери. А затем в нём появилась Наташа вместе со старшим Денисом, в руках которого мелькнула бейсбольная бита. "Саша, ты что устроил?" удивлённо спросила жена, и тут Шилов осознал, какую ошибку совершил. "Так надо. Это по работе", единственные слова, которые он смог из себя выдавить. Затем Шилов поднялся поспешно спрятал пистолет в кобуру и посмотрел на лежавшее тело, при этом стараясь вести себя спокойно, словно выполняя обыденную процедуру задержания. Из кармана куртки появились наручники, сковавшие руки соседа за спиной. Затем он посмотрел на своих, продолжавших стоять на пороге. "Наташа, забирай Дениса, идуйте домой. А мне надо кое-что закончить", грозно приказал он. Родные, как всегда, безропотно послушались. В очередной раз подтвердив авторитет главы семейства, заработанный кровью и потом во время заграничных митарств. Шилов проводил их до порога и внезапно увидел, что они направились вниз. Наташа, а вы куда? поинтересовался он, так как полностью уверивал, что ошибся этажом. Жена посмотрела как-то странно и потрясла связкой ключей. Ты же сказал идти домой. И только тут Шилов увидел цифру 5 на стене напротив лифта. вспомнил их коврик на четвёртом и понял, что с его восприятием в действительности снова беда. "Идите, я скоро", проговорил он и закрыл дверь на задвижку. Он обошёл квартиру, включив по дороге свет во всех комнатах, и оглядевшись, наконец нашёл то, что искал знакомую сетку трещин в оконном стекле на кухне, которую видел каждый день и помнил до мельчайших подробностей. Видимо, стеклопакет Потряскался ещё во время бомбардировок. Когда Шилов вернулся в комнату с соседом, тот уже очнулся и успел встать на колени. "Ну всё, мусор, теперь тебе к абзда", сходу заявил он, при этом пытаясь вытереть озамызганную занавеску кровь, капающую из рассечённого уха. "Это почему же?" спокойно поинтересовался Шилов, хотя на душе у него творился полный бедлам. Я узнал тебя, я видел твою сучку с отпрыском. У меня есть связи в бюро контроля. Я обещаю, вся твоя семья пойдёт на перевоспитание в трудовой лагерь. Ну, мы-то мы ещё посмотрим, кто первый туда отправится. Зло проговорил Шилов и, надев кастет, шагнул к раздухарившемуся соседушке. Через полчаса он вышел из квартиры, неся в руке забитую наркотой женскую сумочку. На плече висела двухстволка вертикалка двенадцатого калибра и патронташ. Именно до неё пытался дотянуться соседушка при встрече. Уже на пороге Шилов обернулся и посмотрел в его единственный глаз. Второй полностью закрывал набухший сизом кровоподтёк. "Тебе всё ясно?" спросил Шилов. "Да-да!" как из пулемёта протаратохтел сосед. "Твои действия. Повтори ещё раз." Я беру больничный и еду к родне в Тулу. Через 2 дня смогу вернуться, выпалил сосед, как по заучному. Я надеюсь, ты всё понял насчёт остального, спросил Шилов и покрутил между пальцами восьмиконечную звезду инспектора. Сосед перевёл взгляд на неё, непроизвольно сглотнул и быстро затараторил. Да, Александр Сергеевич, я всё понял. Только прошу, не надо в лагерь. Туда таким, как я, нельзя. при этом он скорчил страдальческую физиономию кающегося грешника если сделаешь как я сказал всё будет нормально чис губу пообещал шилов и потопал в ней с